Эпилог первый. Когда мы вернулись в особняк, нас поджидал еще один сюрприз. Вам письмо, заявила миссис Хейзел, подавая мистеру Харрингтону конверт. И еще посылка, она в столовой. Дама направилась в сторону дверей, тактично позволяя нам обсудить послание наедине. Чарльз вскрыл хрустнувшую печать, пробежал глазами содержимое конверта и спал с лица. Молча передал мне бумаги. Я вчиталась. Потом еще раз, потому что вдруг неправильно поняла. Это что, сертификат? Шепотом, чтобы не спугнуть чудо, уточнила я. На детей и на тебя. Об отсутствии магического дара. С печатью и подписью нотариуса. Все как положено. «Их же четыре!» — указала очевидная. Чарльз выхватил у меня листы, перебрал, и его лицо озарилось. Я один незаполненный, с пустым местом для имени. Ты понимаешь, что это означает? О, да, я понимала. Джордж и Виктория теперь официально свободные люди. Главное, им не попасться под случайный генератор и не выдать себя искрами. И я вместе с ними. Со мной еще проще. «Дара нет, на самом деле. И скрываться не нужно. Невероятно. Но сюрпризы на этом не закончились. А это что?» — указала я на странный объемный предмет, накрытый дерюгой и причудливо обвязанный бечевкой крест-накрест. Он торжественно возвышался посреди обеденного стола, словно места ему другого не нашлось. «Привезли утром, пока вы в суде были», — отчиталась экономка и понятливо вышла. Мы с Чарльзом переглянулись и принялись развязывать бичеву. Она поддалась не сразу, но наконец дерюга была сорвана. Я прошлась вдоль стола, дрожащими руками сняла крышку, провела кончиками пальцев по гравировке. Рукоятка чуть погнулась, и педали лежали отдельно. Видно, швейной машинки досталась от жизни. Но это была она, та самая. Подарок моего деда. Мой драгоценный зинтер. Откуда? выдохнула благоговейно, прокрутив рукоять. Внутри что-то пощелкивало, но иголка исправно поднималась и опускалась. Покопаюсь, смажу, поправлю, и будет как новенький. С этим я и без магии исправлюсь. Дело техники. На конверте в графе отправитель было написано. «Секретариат президента Александера Чемберса. Думаю, это Найдж постарался, хотя ума не приложу, как он нашел твою машинку. Это же твоя, да?» – переспросил Чарльз, глядя на то, как я любовно поглаживаю полированный бок. «Да, это моя, и я не думаю, что это твои знакомые. Это мои. Я загадочно улыбнулась. Ни к чему подставлять хорошего человека». А Эбигал Шерман, бессменный старший секретарь президента, несомненно, была очень хорошим человеком.